Нью-Йорк-Сити, Сивик-Центр. Выступление Орка состоялось в полдень по восточному побережью. В 20 минут первого объявили тревогу, а без четверти час абсолютно все сотрудники ДжС уже находились на рабочих местах. Профессионалы прекрасно поняли масштаб события, и вызов застал их или на службе, или по дороге на нее. Впрочем, на ноги были подняты не только ДжиЭс, но и Национальная гвардия, которые приказали усилить охрану стратегических и жизненно важных объектов и многие другие структуры, в том числе СиДиСи. Центры по контролю заболеваний, Федеральное агентство и Министерство здравоохранения США. Первое совещание у директора Митчелла началось в 15 минут второго. Строго секретная видеоконференция руководителей отделения ДжиЭс. Совещание завершилось через полчаса. Выработав общую стратегию, главы отделений отправились доводить ее до начальников департаментов, определяя первоочередные задачи, и примерно в половине третьего Карифа Амин получила приказ явиться в кабинет Митчелла. Для привычной встречи с глазу на глаз. Карифа догадывалась, что ее задание будет особым, но действительность превзошла ожидания агента, причем по всем пунктам. «Мне жаль, что так получилось с Захаром», — произнес Митчелл таким тоном, будто каждая его секунда не была расписана, и он располагал неограниченным временем на задушевные разговоры с подчиненными. Захар был хорошим парнем и отличным агентом. «Мне тоже жаль, сэр», — кивнула Амин, усаживаясь в предложенное кресло. «Присмотрела кого-нибудь на замену? Думаю попросить о переводе Гуннерсона, он будет рад оказаться в моей группе». «Гуннерсон — это э, двухметровый качок? Кажется, швед!» — припомнил директор. «Да, сэр», — подтвердила Карифа. «Он приметный парень. Но что-то мне подсказывает, что в ближайшее время мы не будем работать под прикрытием». «Не будете», — кивнул в ответ Митчелл. «Ты выходишь на новый уровень, моя дорогая». Обращение показалось не только неожиданным, но и неуместным. Агент Амин вопросительно подняла брови, но в последний момент передумала спрашивать и промолчала, ожидая продолжения разговора. И сказав себе, что в их взаимоотношениях с директором наступил новый этап. «Принято решение сделать тебя лицом расследования», — сообщил Митчелл. «В смысле?» — не поняла Амин. «Вы собираетесь отдать мне лавры?» «Не отдать, а поделиться», — объяснил директор ДжиЭс, внимательно глядя женщине в глаза. Он распорядился оставлять смартфейр в приемной, Так что спрятаться за темными стеклами никому не удавалось. Кризис позволит вывести на сцену новых людей и, в первую очередь, тебя. Сегодня будет объявлено о создании специальной оперативной группы под твоим руководством, которая займется поисками Орка, так что в ближайшее время придется полетать по миру. Но, однако, директор не позволил себя перебить. Твоя задача — появляться в знаковых точках возглавлять локальные операции и общаться с журналистами. Я буду осуществлять общее руководство». Амин вновь попыталась вставить слово, но Митчелл поднял руку, показывая, что нужно повременить с вопросами и закончил. «Если согласишься, сможешь говорить мне «ты» и называть по имени». А кто бы не согласился. Карифа прекрасно понимала, что такое предложение делают раз в жизни и готова была рискнуть карьерой ради запредельного выигрыша, размер которого митчел как раз назвал. «Если все получится, ты окажешься в моем кресле». И это стало приятным сюрпризом, поскольку Карифа полагала, что призом для нее станет должность заместителя. «А вы станете сенатором?» «Да». «Поздравляю. Этого еще нужно добиться». «Почему я?» «Потому что ты пойдешь на все» честно ответил директор. «Мы оба знаем, что ты охотник, Карифа. Чтобы покарать преступника, ты пойдешь на все и ради закона переступишь через закон». «Это плохо». «Да, плохо», кивнул директор. «Но сейчас это нужно, потому что орк должен быть пойман». А еще он выбрал ее потому, что в случае неудачи ему потребуется на кого-то свалить провал, а самому уйти в сторону поэтому в качестве лица расследования Митчелл выбрал полевого агента, а не кого-нибудь из своих заместителей, поднаторевших в аппаратных играх и способных преподнести неприятный сюрприз. Амин знала, что безопасно для карьеры директора, однако приняла правила игры. — Я согласна, Арнольд. — Ничего другого я от тебя не ожидал, — рассмеялся Митчелл, откидываясь на спинку кресла. — Уверен, у нас все получится. Моя прямая задача, деловым тоном поинтересовалась Карифа и тут же добавила: "Кроме пиара. Расследование". серьезно ответил директор: "У тебя будут все полномочия, права и максимально возможный допуск. Ты станешь моим первым заместителем, и все отделения ГС будут обязаны исполнять твои приказы и оказывать любую помощь, как в кино, даже лучше, потому что по-настоящему я должна буду найти орка «Разгромить его организацию и предотвратить дальнейшие террористические атаки. Второй пункт, если получится». «Не получится», — мрачно произнесла Карифа. «Я три раза просмотрела выступление и уверена, что атака на Кейптаун первая, но не последняя. Орг не дурак. У него готовы еще несколько актов, и мы не сможем их предотвратить». «Я профессионал и понимаю, что еще пару ударов мы пропустим». — сразу ответил директор. — Но это максимум. Большего нам не простят. амин думала, что им позволят не более одного прокола, и слегка расслабилась. — Я поняла, сэр. Мы знаем, откуда Орк получил штамм вируса? — Пока нет. По тону директора агент поняла, что «его пока нет» означает «предположение есть, но эту информацию мы придержим», и не стало продолжать расспросы. — Мы закончили? «Нет, пока», — Митчелл слегка замялся. Агент удивленно подняла брови и на этот раз не удержалась от вопроса. «Что-то еще?» «Во-первых, в твоей группе будет прикомандирован человек, сэр». Достигнув определенного положения, Амин получила право самостоятельно отбирать сотрудников и коротким «сэр» хотела напомнить об этом директору. мичел прекрасно понял восклицание, но изменить он ничего не мог. Это не просьба Карифа, это приказ. Ваш? Не только. Сэр? Чуть позже ты и все поймешь. Впрочем, главное Амин уже уловила — политика. Большие люди напуганы явлением орка и хотят быть уверены, что его обязательно поймают. И, возможно, хотят присмотреться к будущему директору Джесс. Потому что мичело проворонившего появление такого террориста, обязательно придется менять. «Что за человек?» — поинтересовалась Карифа. «Профессионал», — поспешил успокоить агента митчел «Проблем с ним не будет». «Зачем он нужен?» «Назовем его представителем заказчика», — сказал директор, чем полностью подтвердил догадки Амин. «Люди хотят быть уверены, что события развиваются в правильном ключе. Сэр...» Агент сделала вид, что удивилась, однако Митчелл не принял игры и серьезно объяснил. «Как ты знаешь, Карифа, политика...» Это сложное переплетение интересов различных кланов и групп влияния. Формально GS независимо, но мы существуем в рамках общества и не можем игнорировать этот факт. «У нас есть заказчики?» «У нас есть неофициальный попечительский совет», — тонко улыбнулся Митчелл и вопросительно посмотрел на агента. «Это проблема?» «Никакой проблемы, сэр. Вы ведь знаете, что я взрослая девочка». — Рад это слышать, Карифа, но ты обещала называть меня по имени. — Извини, Арнольд. — Прекрасно. — И как раз сейчас... мичел посмотрел на часы, затем перевел взгляд на монитор настольного компьютера и улыбнулся. — Сейчас тебе предстоит познакомиться с очень важной персоной, Карифа. Ее вертолет приземлился на крыше четыре минуты назад, и она вот-вот будет здесь. Скажу сразу, она приехала ради встречи с тобой... — И ты должна это ценить, потому что в дальнейшем ты будешь искать ее времени, а не наоборот. — Как ее зовут? — деловито осведомилась агент. — Ими тебе ни о чем не скажет. — Значит, действительно важная птица. — Ты даже не представляешь, насколько. Закончить директор не успел. Дверь распахнулась, и в кабинет руководителя всесильный ДжС без доклада вошла невысокая, очень красивая женщина лет тридцати, одетая в строгий деловой костюм, туфли и белоснежную блузку. Обладательница необычайно доброжелательного взгляда и обаятельной улыбки. — Рада тебя видеть, Митч, — мягко произнесла гостья, оказавшись в шаге от директора. — Эрна, превосходно выглядишь. — Обожаю твои комплименты. Женщина перевела взгляд на мин А вы, я так понимаю, карифа. — Так точно, — ляпнула агент. — Обойдемся без устава, — рассмеялась Эрна. Смех у нее был грудной и очень приятный. «Если ты здесь, значит, предложение принято?» «Да. В таком случае можешь называть меня на «ты» и по имени». «Карифа, позволь тебе представить Эрну Феллер», — вернул себе слово директор. «Эрна, перед тобой Карифа Амин, самый опытный агент оперативного отдела и моя главная надежда на будущее всего ДжиЭс». Хрупкая красавица прищурилась, и с улыбкой осведомилась. «Ты действительно так хороша, как говорит Митч?» «Видимо, не настолько хороша, чтобы отправить меня на задание одну», не сдержалась Амин. И машинально задержала дыхание, ожидая реакции, которая оказалась благосклонной. «Молодец», — одобрила Эрна, — «упорная и самолюбивая». «Карифа, ты мне нравишься», — и повернулась к директору. «Митч, насчет моего человека». Только что сообщили, что возникло какое-то глупое недоразумение. Следующую часть разговора они провели беззвучно, общаясь по сети, после чего директор кивнул, также беззвучно отдал помощнику распоряжение и доложил. Я все уладил. Вот и прекрасно. Эрна вернулась к Амин. «Пытаешься прочесть мой ID?» Карифа покраснела. «Машинально. Ничего страшного», — махнула рукой мисс Феллер. Поверх тончайших перчаток были надеты кольца с бриллиантами. «Ведь ты ничего не увидела, не так ли?» «Служебный протокол GS вас обходит». «Я гений. Меня обходят все протоколы сетевой идентификации», — объяснил Эрна. «Вы находитесь вне системы». Но Амин напрасно поспешила с ответом. Мягким прикосновением к руке мисс Феллер не позволила агенту закончить, улыбнулась и произнесла. «Давай сразу договоримся, Карифа». Я не вне системы, я над системой. И ты будешь там же, когда справишься с задачей. Я стану гением? Естественно. Это большая честь для меня, Эрна». Несколько секунд мисс Феллер молчала, глядя Амин в глаза, а затем вновь улыбнулась. «Нужно будет как-нибудь посидеть и поболтать, о том о сём, чувствую, мы подружимся. Мне нравятся сильные и умные женщины». Карифа молча кивнула, шестым чувством поняв, что слова сейчас неуместны. «Мич сказал, ты станешь медийным лицом расследования?» «Да, но я не до конца понимаю, зачем это нужно». Амин думала, что над ее вопросом посмеются, но собеседники отнеслись к нему серьезно. «Есть несколько соображений», — произнесла Эрна, располагаясь в кресле и тем дозволяя присесть собеседникам. «Первое». «Даже если мы арестуем Орка в течение следующих десяти минут, террористическую атаку такого масштаба Мич не переживет, ему придется уйти в отставку, и я хочу, чтобы следующим директором ДжиЭс стал мой человек». Мисс Феллер развела руками. «Я ведь имею право на маленький женский каприз». «Вполне», — согласился Амин. «Я знала, что мы подружимся», — рассмеялась Эрна. «А я говорил, что она умна», — добавил директор. «Мич, никогда не сомневалась, что могу на тебя положиться. Ты сделал идеальный выбор». Эрна выдержала короткую паузу. Второе соображение вытекает из первого, но лежит в плоскости психологии. Людям нужны образы. Орк громко заявил о себе, и теперь человечество знает, кто бросил ему вызов. Орка проклинают, но об Орке говорят. Орк уже часть истории. И для того, чтобы общество достойно преодолело кризис, мы должны дать людям воина в сияющих доспехах, несокрушимого героя, который защитит мир и справится с темной силой». А вот теперь Амин удивилась по-настоящему. Она несколько секунд смотрела на умолкшую Эрну, затем перевела взгляд на директора, словно ища у него поддержки, затем дернула плечом и призналась. «Это огромная ответственность». И увидела одобрительный взгляд мисс Феллер. «Я рада, что ты это понимаешь, Карифа». Мы не можем просто растоптать орка. Мы должны дать людям героя и победителя, фигуру, равную ему, но с другим знаком, чтобы избежать ненужных потрясений. Ты станешь символом веры, — добавил директор. С одной стороны, я бы не хотел оказаться на твоем месте, но с другой, я тебе завидую. Ты всегда был романтиком, Митч, — заметила мисс Феллер. Поэтому тебе так нравятся мои комплименты. Тут ты прав. Эрна помолчала и вновь обратилась к Амин. «Еще вопросы?» «Обязательно появятся», — медленно ответила Карифа. «Но чуть позже, сейчас я под впечатлением». «Волнуешься?» «Стало волноваться, когда вы... когда ты объяснила, кем хочешь меня сделать. До твоего рассказа я планировала обычную операцию. По моим данным, которые очень точны, орк уже убил порядка двухсот тысяч человек». Неожиданно холодно и очень жестко произнесла Эрна, а ее глаза внезапно стали каменными. «Даже без моего рассказа...» «Это необычная операция. Ты будешь искать лютого зверя». «Это я умею», — не менее жестко отозвалась Амин. «Надеюсь». А в следующий миг мисс Феллер вновь заулыбалась, обратившись в милую светскую даму. «А теперь, Карифа, позволь представить твоего напарника». Дверь вновь открылась и вновь без доклада, и в комнату вошел русоволосый мужчина с добродушным круглым лицом. Вошел спокойно, даже расслабленно, как будто заявился не в кабинет директора самой мощной спецслужбы мира, а в привычный бар, и заявился из другого бара, а не тюремной камеры. «Джихути Винчи», — назвала бородатого крепыша Эрна. «Друзья называют его Джа». Мисс Феллер? Джихути вежливо склонял голову сначала в сторону женщины, затем обратился к хозяину кабинета. «Господин директор». Они явно были знакомы, но вместо ответа Митчелл указал на специального агента. «Карифа Амин». «Именно такой я вас себе и представлял чарующе улыбнулся Джа и с любопытством осведомился. «Я что-нибудь пропустил?» «Только общую часть, которая тебя не касается», — прощебетала Эрна. «Присаживайся». Амин с удивлением отметила, что всемогущая мисс Феллер обращается к бородатому гораздо теплее, чем к директору. Как к старому, многократно испытанному другу. Впрочем, друг четко знал свое место в иерархии. «Благодарю». Джа расположился рядом с Карифой, вновь ей улыбнулся и громко произнес. «Вежливость требует сказать, что мы подружимся, агент Амин. Так вот». «Я в этом не сомневаюсь». «Я тоже», — кивнула Карифа, удивляясь собственной выдержке. «А теперь вернемся к делам», — перешла на деловой тон мисс Феллер. «Ваша главная цель — орг, поскольку есть веские основания предполагать, что без него организация развалится». Карифе захотелось спросить, откуда появилась такая информация, но она промолчала, поскольку почувствовала, что мисс Феллер, как и Митчелл, что-то недоговаривает. «Перед встречей я получила предварительные выводы WHO». Медики считают, что в Кейптауне орг использовал похищенный в Джорджии штамм. Никто не говорил, что из центра Лугара похитили штамм боевого вируса, не сдержалась Амин. «Это строго конфиденциальная информация», — уточнял директор. «Почему ее засекретили?» «Чтобы предотвратить панику». «А получили заражение. Мы получили бы его в любом случае». — заметил Митчелл, — и не думай, что штам не искали. — Я понимаю, что искали, — кивнула Амин. — Орк работал в той лаборатории? — Нет. — Как же он добрался до штамма? — Он умен. — Митч, позволь мне, — перебила его мисс Феллер. После чего вздохнула, выдержав короткую паузу, и обратилась к агенту. — Карифа, мы предоставим тебе все факты, какими располагаем, но не догадки. «Догадки и предположения мы пока оставим при себе, потому что...» — Эрна посмотрела на директора, тот, поколебавшись, кивнул. «Потому что, если Орк — тот человек, на которого мы думаем, то все гораздо хуже, чем банальное похищение боевых вирусов из провинциальной лаборатории». «На кого же вы думаете?» — решилась спросить Амин, и услышала очень тихое. «На создателя вируса. На человека, который придумал, Как убить миллиарды людей? Больше всего на свете Карифе хотелось его придушить. Накинуть сзади удавку, резко затянуть и держать до тех пор, пока Джихути не затихнет, не перестанет елозить ногами по полу и хрипеть в безумной попытке вырваться. Или забить до смерти. Сначала свалить, резким, коротким и очень точным ударом в висок, сразу же добавить ногой, Вышибая остатки сознания И бить, бешено бить до тех пор Пока тело не превратится в кровавое месиво Или пристрелить Слишком просто, конечно И слишком быстро, но Главное, подонок сдохнет У тебя глаза горят, как ночью Неожиданно произнес Винчи Входя в лифт и нажимая кнопку Первого этажа Завелась, да? Блюдок, прошипела Амин А что она еще могла сказать? Не волнуйся Я сохранил наш маленький секрет и уже точно ничего не скажу твоим родителям. У него еще хватало наглости шутить. Скотина! По крайней мере, до тех пор, пока ты нас не представишь. Ты меня оскорбил. «Вау!» — изумился Джа. «А я думал, это ты отправила меня за решетку после ночи любви. Кстати, у вас неплохие камеры, довольно чистые». «Приходилось бывать в других?» Огрызнулась Карифа, но сделал это напрасно, потому что в ответ Джихути вальяжно произнес. «Разумеется!» тем заставила разозленную женщину глупо спросить. «Ты ведь вроде агент. Такой же, как и ты. Под прикрытием», — объяснил Винчи. «И если меня берут, то вытаскивают не сразу. На этот раз, кстати, получилось весьма оперативно. Спасибо, Орку. Ты...» Но Бородатый не позволил ей продолжить. «Ответь на вопрос, агент Амин. Ты знала, что Орг выступит сегодня, и нас с тобой сведут в небольшой, но обладающий широкими полномочиями отряд?» «Нет, не знала», — машинально ответила Карифа. «Тогда перестань смотреть на меня глазами голодного бультерьера», — жестко велел Джа. «Встреча в баре была случайной. Врешь!» «Не считаешь себя привлекательной? Я красива, но не дура». «А вот откуда ты знал, что нас ведут в один небольшой, но обладающий широкими полномочиями отряд?» «Да, это действительно не только красиво», — помолчав, признал Джа. «Тогда говори правду». Ехать в лифте им оставалось совсем чуть-чуть, и нужно было поторопиться с объяснениями. Или оставить их на потом. И Винчи решился. Примерно три месяца назад появились первые упоминания о Борке. «Не сразу по всему миру, разумеется, а постепенно, будто человек путешествовал, ненадолго останавливаясь в разных городах и давая о себе знать». Джа потер шею. «Рассказы более или менее совпадали с тем, что ты услышала от Сечеле. Рассказы людям не понравились, но орка долго не принимали всерьез. И только вчера было принято решение создать специальный отряд по его разработке. Возглавить отряд должна была ты». Предполагалось, что мы будем действовать под прикрытием и доберемся до Орка нашими методами, но... Но решение было принято с опозданием. Орк ударил, поэтому ты будешь воином в сияющих доспехах, а я — твоим оруженосцем. Примерно такую историю Карифа и ожидала услышать, и потому сочла ее предположительно честной. Однако одна деталь до сих пор вызывала у нее раздражение. «Ты узнал, что мы окажемся в одном отряде, и сразу отправился в мой любимый бар. «Решил познакомиться поближе», — спокойно ответил Винчи. «И как?» «Я восхищен и очарован». В его голосе не было ни капли иронии. «Повторим?» «Повторим?» Карифа едва не поперхнулась от гнева. «У меня есть жгучее желание тебя кастрировать». «Я произвел сильное впечатление, и ты жаждешь оставить что-нибудь на память?» «Хочу показать, насколько зла». «Имеешь право», — не стал спорить Джихути. «А вот я не против повторить. Ты действительно великолепна». И почесал бороду жестом, который Амин уже запомнила. «Даже не думай», — отрезал агент. «Потому что теперь ты мой босс? Ты всегда ведешь себя как идиот?» «Как правило». Он неожиданно сделал полшага, оказался совсем рядом с женщиной, наклонился к ее уху и прошептал. «Никогда больше, ни в каких разговорах». И ни при каких обстоятельствах не вспоминай о крокодиле, забудь его, поняла?» Карифа вздрогнула, помолчала несколько секунд, осознавая услышанное, после чего так же тихо спросила, что с ним. «Покончил с собой в камере. Каким образом?» «Сделал неправильные выводы. Откуда ты знаешь?» «Подслушал разговор тюремщиков». Он врал, конечно, но при этом рисковал, рассказывая ей все это ты его завалил нет винч помолчал я не ангел но есть вещи делать которые брезгаю не мой уровень для таких вещей есть раскачанные обезьяны осужденные на пожизненные без права помилования ты меня поняла да лифт остановился джа мягко отстранился от ошарашенной амин и когда дверцы раскрылись напарники оказались в двух шагах друг от друга Харифа смотрела прямо перед собой, а облокотившийся о стенку Винчи чистил ногти. Жизнь — это движение, и любое общество живо лишь до тех пор, пока движется вперед. Но что будет, когда вперед закончится? Не если, а когда? Потому что земля хоть и велика, но не бесконечна. Женщины исправно рожают детей, и каждый день в армию торговых центров — Вливаются легионы свеженьких, только что вылупившихся потребителей. Они едят и пьют, одеваются и развлекаются, покупают машины, лечатся, путешествуют и обставляют свои отсеки в МРБ так, как велят типовые дизайнерские проекты. Легионы потребителей приносят корпорациям колоссальные деньги. Экономика давно живет в эпохе грандиозных цифр и никого не удивляют ни триллионные обороты, не триллионная прибыль и смысл прибыли умер. Невозможные доходы подарили невозможную, несокрушимую власть. Разрыв состоялся орки мои. Впервые в истории человечества пропасть между властью и людьми стала непреодолимой. Лифт иерархической пирамиды сломался и перестал выполнять главную функцию перемещать людей вверх вниз. Вам орки мои Никогда не взобраться выше цокольного этажа, а жители пентхауса потеряли возможность сорваться вниз, у них попросту не получится. Они достигли всего. Они мечтали об этом поколениями, они трудились ради этого поколениями, а получив, остановились, потому что следующий триллион прибыли ничего для них не изменит, а лишь добавит на счет следующий триллион прибыли и он растворится в бесконечно длинных цифрах. Но система продолжает генерировать прибыль, потому что ничего другого не умеет. Это ее единственная идея. Триллион за триллионом. Достигнуты богатство и власть, а прибыль продолжает генерироваться. Краеугольный камень капитализма становится могильным. Идея пожирает сама себя. Вперед! Закончилось! Что дальше? Орк поднял голову, посмотрел в камеру и негромко спросил. «Кто-нибудь из вас понимает, о чем я говорю?» Ответом стала тишина. Он сидел в той же студии на фоне черной стены с небрежной белой надписью, но в другой одежде, в темно-зеленой, наглухо застегнутой куртке армейского образца, брюках карго и высоких ботинках, и вертел в правой руке крупную золотую монету. Пускал ее между пальцами, подбрасывал, ловил и снова пускал между пальцами. «Меня зовут Бенджамин Орк Орсон, и я такой же, как вы, орки мои. Я обычный парень из сомкнутого легиона потребителей, из миллиарда орков, которые приносят корпорациям триллионы ненужной прибыли. Да, вы не ослышались, триллионы ненужной прибыли. Ее генерирует отлаженная машина впавшего в экстаз капитализма». Пророки потребления кричат «Купи!». Адепты потребления швыряют на алтарь кредитной карточки, смазывая жадные шестеренки бессмысленной экономики. Происходит божественный процесс формирования прибыли, который становится все больше, а ресурсов все меньше. Прибыль сыграла свою роль орки мои, сформировала тех, для кого смысл прибыли утрачен. Их богатство настолько велико, что требует новой идеи. И их богатство достигло таких размеров, что сумело превзойти их жадность. Это казалось невозможным, но это случилось. А поскольку присытившиеся люди и есть власть, идея капитализма себя изжила, и вы, орки мои, умираете на пороге великих перемен. Почему умираете? Все просто. Если не нужна прибыль, не нужны вы несущие на алтарь своей кредитной карточки. Это не геноцид, орки мои. Это математика, холодный расчет, системный подход и взвешенный анализ. Если прибыль не нужна, то не следует тратить на ее получение драгоценные ресурсы. Орк резко поднялся, несколько секунд смотрел в камеру и резко закончил. — Вы стали лишними! И повернулся лицом к черной стене. «Добро пожаловать в мой мир!» А повернувшись, растворился в фоне, оставив в кадре крупную надпись «Каматаян».